во восьмая, в которой колян попадает в заворожку. Сквозь прицел снайперской винтовки виднеется двор базы. Перекрестие прицела медленно передвигается по территории турбазы. Вот в прицеле показались автомобили. В центре, как кит выброшенный на сушу, сияет огромный Mercedes 600 седого. Рядом Jaguar и два джипа, видимо, охрана. У стены потёртый желуёнок. Наверное, приехала обслуга. На улице на первый взгляд никого, но Колян присмотрелся и заметил фигуру охранника на веранде второго этажа и ещё одного бойца у соседнего здания, стоящего в глубине. Боец прогуливался с небрежным видом, залихваски закинув на плечо автомат. Колян сразу определил, что это кавказец. Вышел человек в белой куртке, видимо, повар и подойти к забору. Выплеснул что-то из ведра под бетонную плиту. Колян с отвращением подумал про себя: сколько денег ни будь у них, всё равно будут саки блескать на улице, жалобы. В банкетном зале, в котором в прошлый раз принимали Коляна, горел свет. Колян ещё раз оценил боевую обстановку и перевёл прицел на бензобак Егора. Затаил дыхание, мягко потянул курок выстрел. Остроносые бронебойно-зажигательные пули понеслась в збугурную игрушку со скоростью метеора. Стоит отметить, что трёхлинейка Мосина является невероятно удачной конструкцией, пережившей многие десятилетия выпуска. Её мощные патроны посылают свои пули в цель с такой скоростью, что те пробивают со 100 м даже рельс. До сих пор охотники в том числе и зарубежные используют трёхлинейку из-за её простоты и надёжности, а также благодаря тому, что её остроносая пуля пробивает оленя вдоль. Зажигательная пуля пробила жестянку кузова как картонку, прошила стенки бензобака и влезла в бензин. Её фосфорная начинка воспламенила пары бензина, распирающий бензобак, и когда пуля вылетел наружу, На вылет, пробив буржуйскую машину, грохнул взрыв. Крышку багажника Ягуара вздыбило, машина полыхнула огнем, и растекшийся бензин огненными струями устремился к стоящим рядом машинам. Оба увиденных коляном охранника стали беспорядочно палить в белый свет, и снайпер срочно перевел прицел на них. Это ведь случайно и свалить могут. Шальные пули так и жужжали вокруг. — Хлесь! Стрелок на крыше замолчал. «Бах!» Кавказец во дворе взорвался фонтанчиком кровяных брызг из головы и споткнулся, упав по ходу движения, лицом вниз. «Выстрел!» Загорелась машина обслуги, блокировав выход из кухни ярким пламенем пожара. «Бах!» А сел на колесо один из джипов охраны. «Мне и одного джипа охраны за глаза хватит», — подумал Колян. «А вот второй трогать не буду» а то охране выехать не на чем будет. А без охраны этот урод носу не высунет. Надо оставить ему лазейку для отступления. Колян прицелился в мерз, чтобы проверить броню. Пуля трикошетила от стекла, прочертив на нем лишь небольшую белую полосу. Парень моткнул новый патрон и снова приник к прицелу. Во двор выспало человек семь, в основном кавказцы, которые что-то горячо обсуждали. Потом один из них забежал в стани, вынес два огнетушителя и стал пытаться гасить огонь. Бах, бах, бах. С пятисекундной задержкой между выстрелами сделал серию колян. Трое упали. Два на повал, один отползает за угол. Колян добил его, потом поплыл по окнам банкетного зала, чтобы выкурить оттуда Седова, если он болтама. Охранники выдащили в окно второго этажа пулемёт и стали поливать лес длинными очередями. Бах. Полимецкий сейчас в окне, отброшенный назад энергия выстрела. Но от на поле всё-таки успела прочертить левой руку колена выше локтя. Рукавнул навинно намок от крови, и по кисти руки потёк тонкий красный ручеёк. Колян выматерился и схватился за руку. Затем спустил рукав с плеча, быстро осмотрел рану. Она была не опасна, но неприятно ныла и сильно кровоточила. Оля глубоко прочертила предплечье, врезав в кожу и верхний слой мышц. Коляну вытащил пакет, который заранее сунул в карман, сорвал упаковку и грубо, резкими движениями намотал бинт на рану. Итак, минус 6 человек, осталось 12. Он глянул в прицел на базу и заметил, что Мерседес подгоняют к дверям банкетного зала, перекрывая вход его корпусу. Квадратный джи по охраны резко сдавал назад, готовясь к рывку с места. Колян выстрелил ещё пару раз, бросил винтовку вниз и начал быстро спускаться. Вот оно, началось. Не опоздать бы. Он спрыгнул с дерева на толстый хвойный ковёр из иголок, зацепил винтовку за ствол и быстро побежал к камню, за которым была подготовлена огневая точка упал на камень, положил перед собой несколько гранат-колотушек и тщательно проверил шмассер, передёрнув затвор. Скоро до него донёсся мощный гул двигающегося по дороге автомобиля, и из-за деревьев выплыл бронированный Мерседес. Двигаться быстро он тут не мог, клиренс не позволял, да и вес брони не давал разогнаться по неровной дороге. Коляну усмехнулся: "Они ещё воно дорогу денег жалеть". Когда мерс наехал на спрятанный фугас, раздался оглушительный взрыв. Противотанковые мины, подобные тем, которые подрывали немецкие танки, сработала как часы. Бронированную махину подбросило, передняя часть мерена задралась и, заваливаясь на один бок, автомобиль рухнул, как загарпоненный кит. У колена зазвенело в ушах, и он автоматически заглохнул, восстанавливая слух. Бам-бам. Бам, бам, бам. Одна за другой сработали колотушки, которые колян битно под джип охраны. Вверх полетели комья земли, пыль, кусочки веток и хвои. Колян схватил шмассер и короткие очереди стали прошивать джип. Ця-тя, ця-тя-тя-тя, ця-тя-тя. Шмассер клал пули одну за другой. Недаром, когда в войну партизаны хотели перебить телефонный или электрический провод на столбах, Они просто полили по нему из немецкого автомата, и плотная очередь на раз перерубала провод. Коля полил по всему, что шевелится, пока не кончилось обойма. Вставил ещё одну и снова полил, пока шевеление в джипе не затихло окончательно. Глинтваген теперь напоминал собою дуршлаг. В живых в нём остаться никто не мог. Со стороны 600-го послышались редкие выстрелы. Колян удивился. Неужели кто-то мог выжить в этом перевёрнутом гробу? Омеют же делать буржуи. Он взял колотовку и перебросил её через лежащую машину. Бахнул взрыв, выстрелы стихли. Колян ждал. В ушах звенело от тишины, пахло прелой землёй, мокрой хвоёй и лишь кислый запах сгоревшей взрывчатки портил запахи соснового леса, да гелендваген, чадил с замкнувшей проводкой, осев на пробитых осколками шинах. Копатель с автоматом на готове пошел к машинам, внимательно оглядывая фланги. Но все было тихо. В гелендвагене лежало пятеро кавказцев, обвешанных оружием. Один из них шевельнулся, когда колен подошел ближе. Пришлось выпустить короткую очередь поперек туловища охранника. Он осторожно приблизился к шестисотому. За искореженной тачкой на земле лежал крупный мужик, зажав в руки пистолет, охранник-водитель. Непонятно, как ему удалось выжить после взрыва мины. Похоже, что бронеплита на днище этого танка уберегла. Словонемеренно лежали еще два трупа. Седого не было. Седого не было. Коляна выматерилась в сердцах. Вся эта мясорубка, так славно задуманная, была напрасной. Седой оказался гораздо хитрее, чем он думал. Ошибка номер один. Нельзя недооценивать противника. Теперь он засел на базе. И выкурить его будет, ой, как непросто. Как бы еще подмогу не вызвал. А ведь вызовет. Само собой вызовет. Ждать гостей надо часа через полтора часа. Пока собирают бойцов, пока доедут. Колян посмотрел на часы. Бой шёл полчаса. Значит, у меня в запасе не больше 40 минут, плюс время на отход. Здесь лежат пятеро охранников, водитель и два авторитета. Осталось шесть охранников и сам Седой. Патронов у меня хватает, в машине осталось штук 5 гранат. Через забор даже соваться не стоит. Поверх колючка и ток. Идти придётся через ворота в лобовую. И меня там уже ждут. Моментально сыты сделают. Думай, Колян, вспоминай, где кончается забор в озере. Лести в ледяную воду, хочешь жить, полезешь. Колян добежал до жука, достал оставшиеся гранаты и пистолет, положил всё в рюкзак. И снова бегом направился в обход забора к озеру. Осенняя вода обжигала. Но Колян, матерясь про себя и дрожа крупной дрожью, заходил всё глубже. Его ждал неприятный сюрприз. От бетонного забора в воду отходило сетчатое ограждение, уходящее на середину озера. Его спасло то, что осенний уровень воды упал, и вода доходила к колену до подбородка. Он высоко поднял над водой рюкзак с гранатами, патронами в одной руке, пистолетом и шмастером в другой, но не уберегся, оступился и нырнул в ледяное озеро с головой, правда, сумев не замочить свой арсенал. При каждом шаге ноги разъезжались и вязли в глубоком иле. Сдохнуть тут как-то не хочется, раки сыты будут. Не кстати вспомнился Серега Мельников который как-то видел труп топльника, заполненный раками. Так они в нём дыры проели, сидели, жировали. Колено передёрнуло от отвращения. Впрочем, мысль о том, что он может быть съеден довольно ми раками, придала ему энергии, и он упорно зашагал в ледяной воде дальше, опасаясь лишь судороги в мышцах. Ледяная вода не просто обжигала, а кусала, как змея. Но Бог миловал и Коля осторожно, не подняв шума, приблизился к причалу, высовывая голову над водой. Он был уверен, что с этой стороны его никто не ждет. Какой дурак полезет в ледяную воду заотморозить? Колян осторожно выплыл с наилистый берег рядом с причалом. По телу стекала ручьем вода. Парня била крупный дрожь. Он крепко стиснул зубы. Ему казалось, что стук его зубов поднял всю округу осмотрелся от причала до ближайшего здания было метров 50 вдоль дорожки стояли высокие туи зеленевшие на фоне облетевших берёз он прикинул расстояние и рывком перебежал за первое дерево потом прыжком к другому третьему всё было спокойно что-то подкрепление понял колян не голосуются надо ускоряться иначе кердык привалил толпа уродов и тогда прощай, Коля. Он перебежал к зданию и прижался к стене. Осторожно потянулся к окну, заглянул внутрь. За стеклом что-то обсуждали два горца в камуфляже, вооружённые калашниковыми. Они смотрели на дверь, махали руками и что-то возбуждённо кричали. Ещё двое сидели за столом. Окна были обыкновенные, не пластиковые. Колян достал из рюкзака две колотушки и, активировав одну, выждал четыре секунды. Колотушки отличались тем, что запал у них срабатывал, в отличие от советских гранат, ровно через семь секунд. Смелый человек мог бросить гранату в обратную, туда, откуда она прилетела, что и случалось на войне не раз и не два. Размахнувшись как следует, он швырнул гранату в окно, выбив ей двойные стекла. Люди в комнате закричали гортанными голосами, вскочили с мест и помчались к выходу. Но не успели. Взрыв в замкнутом пространстве не оставляет шансов никому. Тех, кого не постекло осколками, прибило взрывной волной, отразившейся от кирпичных стен. Коля закинул внутрь еще гранату, а одну метнул за угол в прибежавших на шум охранников. Взрыв еще... Звон в ушах, чат и вонь сгоревшей взрывчатки. «Минус шесть», — удовлетворенно подумал Колян. «Где же седой?» «Выстрел». Бок Коляна пронзил раскаленное железо. Он рванул в сторону, уйдя из-под обстрела, и, оглянувшись, увидел, что по нему палит повар, который выносил воду. Этот чертов кудесник кухни держал в руке т. т., и я стервенел и жал на спусковой крючок. Ча-ча-ча-ча-ча! В очередь из шмасера перерубила повара пополам, залив его белый фартук кетчупом. Колян прижал руку к боку, чувствуя, как тонкая горячая стройка крови стекает у него к бедру, ноге и затекает в башмак. Его трясло от холода, усталости, кровопотери. Раны болели дёргая, будто в них засаживали раскалённый гвоздь. Колян двинулся вперёд, заметив, что один из бежавших к нему охранников с улицы жив, шевелится и пытается подтянуть к себе автомат, коряясь на один бок и пытаясь отползти за угол. Подошёл к нему, ногой выбил из руки охранника ствол и спросил: "Где сидой? Где он прячется?" Охранник что-то злобно забармотал на своем языке, и Колян, нахватавшийся на Кавказе чеченских слов, понял, что тот ругает его русской свиньей, неверным Геуром. Неверный ответ. Я спросил, где может прятаться седой? Колян взял в руку ТТ, направил его в ногу охранника и выстрелил. Пуля перебила ногу у кавказца в голени. Тот взвыл. И начал яростно материться уже по-русски. Повторяю: мне нужен Седой. Колян выстрелил в другую ногу, прямо в коленную чашечку. Дикая боль заставила охранника дёргаться в судорогах, хотя её частично и перекрыл травматический шок. Следующая пуля полетит тебе в яйца, проронил Колян. Станешь полному родом. И все мужики будут над тобой смеяться. И у тебя никогда не будет сыновей. Понял, сука? Понял, понял. Не надо стрелять. Там, в банкетном зале, маленькая дверь за сценой. Там у седога комната. Там он насыживается. Не уби... Охранник не договорил. Пуля из ТТ снесла ему верхушку черепа. Оставить за спиной живого врага может только идиот хромая, зажав рукой кровоточащий бок, Колян поквылял к банкетному залу. На подходе к тёмному, заполненному кислым дымом банкетному залу, он прочертилось среди ями кресс, накрыс дверной проём, сменил магазин и, передёрнув затвор, шагнул внутрь. Интуитивно определив направление, бывший яко зашагал в угол. В окно пробивался рассеянный свет, который помог Коляну рассмотреть узкую дверь в самом углу. Он попробовал открыть её. Заперта. Встал чуть сбоку, чтобы не словить рикошет, и стал длины очередью полить в то место, где по идее должен быть замок, закрывающий дверь. Дверь выгибалась под ударами пуль, но стояла насмерть. Видимо, за деревянной лакированной обшивкой скрывалась сталь. Время оставалось всё меньше. То и гляди прискочит карательный батальон. Колян повесил на ручку двери рюкзак с двумя оставшимися шоколадками, дёрнул ручку и как можно быстрее побежал к выходу. Выскочил на улицу и тяжело дыша забежал за угол. Бах! Рвануло так, что из окон и дверного проёма полетели куски дерева. Кирпичная крошка, куски столов, стульев, обломки посуды. Выждав, пока слегка рассеется дым, Колян пошел вперед с автоматом на готове. Сквозь пелену дыма было видно, что дверь в углу разнесло в клочья. Коля шагнул в комнату и осмотрел дорого и безвкусно обставленные апартаменты. Перед дверью на полу лежал седой, оглушенный взрывом. Он слабо шевелился. В руке его был зажат тяжелый стечкин. Колян ногой отбросил пистолет, выбив его из руки авторитета. Тот открыл мутные глаза и, с трудом фокусируясь на перекошенной фигуре, Колян и сказал. «Се-таки ты меня достал, сучонок. Не ожидал от тебя такой прыти. Вот что там, в углу, чемодан видишь?» В нём 300 тон баксов. Бери его и уходи, и будем квиты. Убьёшь меня, тебе не жить. Мои ребята тебя найдут и на перо поставят. Я во вторитете. На перо, говоришь, поставят. Зря-то мы его друг замочил. Зря. А то, что убьют, я и так давно в долг живу. Раньше, позже, все там будем ты, конечно, раньше. Колян поднял ТТ и выстрелил в лоб Сидому, выплеснув его мозги на стену, обитую шёлковыми обоями. Был авторитет и нето авторитета. Он скривился от боли в боку, потом подошёл к чемоданчику, который сулил ему Сидой, заглянул. Действительно, пачки долларов подхватил чемодан, вышел из комнаты Сидо, осмотрелся, достал зажигалку из кармана, несколько раз щёлкнул. Мокрая машинка никак не хотел выпускать огонь. Затем зажг рылась над хозяином и всё-таки занялась пламенем. Он поднёс зажигалку к портьере, чудом удержавшейся на перекошенной гардине, дождался устойчивого пламени и вышел из здания. Подумав, обернулся и бросил в проём разряженный пистолет. Лишний вес. Автомат пока решил оставить. До жука надо ещё добраться. Мало ли что. Пламя в здании быстро разгоралось, чдя и пылахая языками из сияющих чернотой окон. На базу опускался вечер. Пламя разгоняло ночную тьму, будто показывая дорогу своему кормльцу. Колян быстро, насколько мог, побежал в направлении к своей машине. По дороге он подобрал снайперку, тащить с собой не стал. Вместо этого подолом рубахи обтёр все места трёх линейки, за которые брался руками, и бросил её под дерево. Жук стоял на месте целый и невредимый. Колян забросил мешок с деньгами на заднее сиденье, достал сухую одежду скинул мокрый, окровавленный камуфляж на землю. Передумав, поддел камуфляж и кинул его на коврик у переднего пассажирского сиденья, решив выбросить по дороге, чтобы не оставлять никаких следов своего пребывания. Вытер одежду и автомат и тоже бросил на землю. Теперь, кроме камуфляжа, ничего подозрительного в машине не было. Хм, ничего. Патроны. Он достал остатки патронов из карманов этой идиотов в машине и отправил их к оружию. Всё. Можно сваливать. Кровотечение из простреленного бока почти прекратилось. Пуля не затронула внутренние органы, лишь сломала ребро и отскочила наружу. Рука соднила, а на правом плече был офигенный синяк. Трёхлинейка легается прикладом. Что твоя лошадь? Колянуз загромоздился на водительское сиденье, завёл машину и не прогревая двигатель рванул вперёд. Подкреплений пока не было видно. Последняя атака заняла не более 20 минут, и при достаточной степени удачи у него была возможность уйти живым. Жук мчался по лесной дороге, как угорелый. Лес внезапно кончился, дорога вышла на шоссе, и Колян повернул в направлении от города. Нееловка находилась в противоположном направлении, но она решил не рисковать и объехать город по объездной. Не дай бог, навстречу попадутся люди Седова, а ведь его могут и узнать, осторожность не помешает. Верный Жук исправно гудел, подскакивая на кочках и колено подташнивало, видимо, из-за потери крови, а может и лёгкая контузия имела место быть. Он матерился про себя, ерясь и удерживая себя в сознании. Через 70 км он почувствовал, что сейчас потеряет сознание и из последних сил загнал жука в лес, перескочив через кювет. Остановился за кустами и заглушив двигатель провалился в чёрную бархатную тьму, успев только подумать. Ну вот. Кажется, и всё, Колян, отбегался. Сейчас узнаем, как дела на том свете.